Там, где собираются боги. Я всех приветствую, сказал бог торговли, бодрым шагом входя в зал совещаний. Что у нас за пожар? Пожара у нас нет. У нас всё просто прекрасно. Мирана избранному подружку нашла. В голосе Хель был слышен неприкрытый сарказм. Ну, так это же замечательно. Значит, всё идёт по плану. А Мирана Спросил Коин, усаживаясь на своё место. Мирана не ответила, с хмурым видом водя тонким пальчиком по линиям дерева, просвечивающим сквозь прозрачный лак столешницы. Так что же всё-таки случилось? Так и не получив ответа, поинтересовался бог торговли, продвигаясь на стуле к столу. Мирана подружку избранному нашла, повторила Хель в аргу. В аргу? В аргу? Забарабанив пальцами по столу Коин припоминая Варгу. Мирана, ты с ума сошла, что ли? Богиня любви оторвала взгляд от стола и хмуро посмотрела на Коина из-под золотых локонов, упавших ей на глаза. Я, значит, жизнью рискую, богатство ему обеспечиваю. Кусок замка древних притащил с другого края земли, а ты его Варгом скормила. Ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Ну вот, в следующий раз бери сам и делай. Огрызнулась богиня любви. Что значит сам? Тебе доверили, а ты значит в кусты? Или ты мне свой скипетр хочешь отдать? Давай, буду богом торговли и любви. А что? Любой их деньгам это тоже любовь. Коин, не торохти. Помолчилась Хель. Сейчас нужно понять, что нам делать дальше, а не выяснять, кто больше виноват. А я не понимаю, почему нельзя взять и весь город посыпать твоим золотым песком, влез разговор Марсус. Ну, тот, в котором мы избранный находится. Глядишь, кто-нибудь да влюбится в него истинной любовью. А потому что это не военное заклинание, пригнувшись к столу, зашипело в его сторону Мирана. Это тебе не скотопульты по площадям стрелять. Истинная любовь это штучный товар, понятно? «И потом, если всех осыпать, это совсем не значит, что они влюбятся в избранного. Это только Сатия знает, в кого они влюбятся. Ясно?» «О-о-о!» – ответил Марсус. «А тогда как ты выбираешь ему подружку? Что, на первую встречную сыпешь?» «Понравилась она ему. И он ей понравился. Вот я ее и одарила». «Откуда ты знаешь, что она ему понравилась?» «Слушай, не задавай глупых вопросов. Я богиня любви или кто?» Я же вижу и чувствую. А, ну тогда всё ясно. И ну, Бог войны. Это хорошо, что хоть кому-то что-то ясно, с сарказмом в голосе произнесла Хель. А мне вот, например, совершенно не ясно, что же делать дальше. Избранный сидит в ошённике и воет на луну, как паршивый пёс. Мне кажется, что любви у него к нашему миру не прибавилось ни чуточки, скорее наоборот. Что, прямо в ошённике Спросил Коин: "Угу". Ивну Охель сурово покачал головой бог торговли. "Может, Варг, этого, того?" мотнул головой Марсус. "Чего того?" спросила Охель. "Тебе отправить? Нравишься ты мне, Марсус, и чем дальше, тем всё больше и больше", произнёс Коин, всё так же задумчиво барабаня по столу пальцами. "И чем же это?" Немного набычился бок войны. Просто той решений, чуть что сразу кель. Не нравится? Ну предложи сложное решение. Ты у нас любитель головоломок, продолжая дуться, ответил Марсус. Всегда, пожалуйста, снисходительно улыбнувшись, ответил Коин. В данном случае я предлагаю ничего не делать. Как это? не понял Марсус. Да очень просто. Смотрите. Принялся объяснять всем свою мысль бог торговли: если избранный находится под защитой великого пророчества, то он и сам выкрутится без нас, пророчество его вытащит. Если же этого не случится и Варги убьют его, тоже хорошо. Тогда пророчество найдёт себе другого избранника, но уже из нашего мира, и уговаривать его спасти мир нам уже будет не нужно, потому что он будет наш. и ему будет тут за что или кого умирать, понимаете? — Хм, а ведь действительно, — сказал Марсус. — Тогда получается, что Мирана сделала отличный маневр. Возможно, мы избавимся от этого избранного. — Что-то я сомневаюсь, — медленно и задумчиво произнесла Хель. — Чувствую, попьет он еще нашей кровушки. — Увидим, — сказал Коин. — А пока давайте не будем торопить события.